Глава двадцатая Припав к прошлогодней гнилой листве и боясь выдать себя лишним звуком, мы, сквозь множественные щели, возникшие между деревьями и не успевшие обрасти лысыми кустарниками, глядели на лениво двигающуюся колонну. Устала, едва волоча ноги, та обрела прямо к поместью Татенов по замученному и потрепанному виду большинства, легко определил. «Да, мы весь день и большую часть ночи провели в пути, и все лишь для того, чтобы уже с рассветом осадить поместье и выдвинуть свои требования». «Спешат соки», — прокомментировал подползшая ко мне Дейда. «Интересно, какая будет у них реакция, когда они узнают, что опоздали?» Намекая на погоню, преследование и поиск не только на земле, но и в воздухе, отозвался я. «Гера ранена. Когда она очухается, неизвестно, и пока это не произойдет, наша возможность передвигаться по воздуху и наши магические силы сильно ограничены». Прямо сейчас требовалось либо рискуя нарушить маскировку на своих двоих двигаться вглубь леса, либо попросту дождаться, когда колонна пройдет мимо и продолжит свой путь. — Подождем! — словно читая мои мысли, прошептала гора. И мы принялись ждать. Первая группа, состоявшая примерно из 70 восьмидесяти воительниц, в сопровождении старших по званию и одной ведьмы, углубилась вперед. Следом из-за уходящего вниз дороги показался второй отряд. Более многочисленный, с конными обозами, выглядящими крайне дорого каретами, они сразу выделялись за счет большого числа ведьм, разодетых в пестрые цветные шелка. — Шишку какую-то сопровождают, не иначе, — прокомментировала Фрида, когда над высокими придорожными деревьями в воздухе прошмыгнуло еще несколько вражеских ведьм, дежуривших и следивших за армией в небе. Провожая каждую из веденберок взглядом, вкратце прикинул вражеское число. Три с половиной сотни пеших, два десятка пёстрых разодетых ведьм и еще по-любому несколько их сестер прятались в рядах обычные пехоты. Серьёзно войско собрал Виденберг, и когда только успели. Коготь тигрицы, выставленный вперёд, направил наши взгляды на флаг. Говорящая на Селезийском как можно тише, кошка обратилась к Бьянке эмоционально пытаясь донести какую-то важную информацию. Что она говорит? Кажется, все, кроме меня, знали этот поганый язык. Деловито кивали и поддакивали тигрицы. Флаги. Те две женщины, двигающиеся у позолоченной кареты, несут знамена таких лордес, как Морс и Лигмунд. Насколько мне известно, Олу Лигмунд наша Бьянка лично сожгла при защите Тетенкова. Значит, это ее дочь. А справа, получается, наследница другого рода, Хедвик Морс, пояснила для меня гора. Вот только Морсы их люди — это морская элита, никогда не покидающая свою госпожу. А Лигмунды всегда представляли осадных мастеров и лучших воительниц Виденберга. К тому же все их ресурсы были задействованы при осаде нашего города. Враг понял, что осадой не сможет взять Тетенков, и решил бросить все ресурсы на устранение нашей графини. Наконец-то до меня дошло. Я много раз слышала о Гютенвальдах, хранителях Севера. Скорее всего, они уже заинтересовались происходящим у них под носом, И послали свою группу. А это значит, что для обоснования причины осады города понадобится что-то повеселее, чем беглые рабы, разграбившие шахту. К тому же городом правил род Бетфортов, что без проблем подтвердит верность короне и текущему роду тетенов. Виденберг упустил момент сходу захватить город и установить там свою власть. А значит, ему требовалось превратить нас в полноценных мятежников, которых никто слушать не будет, убить графиню, обставить все так, словно это сделала правящая семья Тетенкофа, и готово. Вот только пока Клоримонт по-настоящему жила, ее ожерелье по-прежнему на шее, плану этому сбыться не суждено. «Да вы, должно быть, издеваетесь!» Головой рухнув грязь, пробубнила Фрида в ответ на послышавшиеся с дороги выкрики типа «Привал!». Печали моей спутницы вполне понятны обычному смертному, но только не мне. Наконец-то представилась возможность вспомнить любимое дело. Кто-то очень и очень необычный Охранялся этими двумя лардесами. Власть, богатство, сила. За расписными рисунками позолоченной кареты сидел враг. До этого недоступный и так вовремя подставившийся под удар. Я обязан попытаться. Даже не думай, — одернула меня за руку Бьянка. Девушка, видя мое выражение лица, сходу поняла, что я задумал. Там либо сама Матильда Виденберг, либо кто-то из ее прямых подданных. Матильда, покачав головой и взглядом указав на открывшиеся двери кареты, рыкнула Дейда. — Но почему? Что заставило толстуху покинуть насиженное место? Она никогда не участвовала в походах. — Непонимающе прошептала Фелиция. — Ничто. — А кто? — следует задавать правильные вопросы, — по поправила Тургера. — Кажется, у наших виденбергских соседей произошла некая беда, не оставившая им выбора. Та же ночь, то же место, шатер графини Матильды Виденберг. Трясущимися от напряжения руками, находящаяся в полном замешательстве, Матильда, собрав вокруг кареты всех своих сотниц, командующих и тысячниц, пыталась найти объяснение происходящему вокруг Татенкофа и ее Виденберга. В три дня мирания, когда ее последний резерв каким-то образом наткнулся на огромный по численности отряд везен Татенкофа и проиграл, Она предположила, что это случайность. Но после той же ночью в окраинах вражеского города произошло вообще немыслимое. Демоны хищного леса напали на армию. Всего за ночь крылатые твари пожрали больше тысячи ее воительниц, вынудив уцелевших побросать оружие и в панике бежать обратно в Виденберг. Но это еще не все. Платоядницы, словно управляемые вражескими ведьмами, кинулись преследовать их армию, гнать и убивать ее людей далеко за пределами леса. Невообразимое ранее происшествие в Кубе с письмом, пришедшим из крепости Гюденвальдов, заставили привыкшую сидеть в своем городе Матильду, лично возглавить остатки войска и направиться с уцелевшими ведьмами к поместью Кларимонт Тетенов. Еще не все потеряно, и если тем удастся остатками верных сил убить графиню, а следом обставить все как атаку мятежников, то у нее получится избежать суда. О захвате Тетенков уже и речи идти не могло. Итак, мы знаем, что к врагу прибыл большой отряд ведьм-воительниц. Также мы знаем об их необычной тактике ведения боя. Тетенковский клин дала название боевому порядку врага одна из эвденбирских наставниц, успевшая повоевать с ведьмами Бетфортов у стен вражеского города и над Северным лесом. Их слабость, плотный порядок, мощное дальнобойные заклинания, сделанное из открытия, отлично показало себя в противодействии. Точно так же, как и тактика выдергивания строя. Если сейчас не стоит речь о пленении Колоремонт, предлагаю с землей сравнять вражеское поместье. Нет смысла отправлять на штурм пехоту, ибо вражеские стратегии уже отлично зарекомендовали себя при обороне, намекая на гибель лучшей тысячи Виденберга, проговорила ведьма. Поддерживая произнесла Мардеса Хадик. — Выставим оцепление из наших воительниц по кругу. При помощи магии проверим окрестности на наличие потайных ходов под поместьем. И в случае их нахождения поставим там заслон из тяжело бронированных копейщиц и ведьм. — А как быть, если враг решит ударить нам в лоб всеми силами? — с опаской спросила Ригмунд-младшая. Они могут кинуть пехоту на отвлечение наших сухопутных сил, а сами рванут по воздуху. Что будем делать тогда? — А ничего, — добавила ведьма. — Эти хитрые твари отняли у нашего города корабли при помощи ведьмовских слез. Значит, и мы поступим так же. Когда поместье окажется в окружении, обстреляем врага пучками проклятой травы. Пусть давятся. Все равно у нас преимущество и на земле, и в воздухе. — Это не поможет, — возразила Морс. Враг уже показал, что может сражаться в проклятом дыму. Что, если они начнут действовать так же в ответ? — Тогда просто отведем видим, чуть подальше от поместья, туда, где их не зацепит ядовитый дым. Разведя руками, заявила Литмонт. Больше нескольких часов спорили о тактике знатные дамы, находя в своем воспаленном мозгу все новые и новые каверзы, которые могли выкинуть тетенковцы, привыкшие сражаться в численном меньшинстве. От ловушек у подступов к имени и до целой армии, прятавшейся в лесу. Казалось бы, они предусмотрели все, и на каждое вражеское действие нашли способ противодействия. И лишь только темная магия, при помощи которой тетенковские колдуньи управляли смертоносным роем, по-прежнему оставалась за пределами понимания врага. Если это произойдет снова, остается только одно — бежать, бросать оружие, припасы и пускаться в бегство, надеясь на то, что проклятые насекомые сожрут кого-то другого. Откланявшись, весь командный состав в полном своем числе покинул графину Матильду. Никогда еще в истории Веденберга графини ее предки не были в настолько печальном положении. Жадность, желание расправиться с последней преградой на пути к единовластному управлению большей половины портового севера сделала свое дело. Гордыня и честолюбие, как и говорила мать, погубили меня. Казна Виденберга сильно пострадала. Спонсирование революции Штольцгеров, поддержка продажного бургомистра Тегенов — все это стоило немалых денег, не говоря уже об оплате услуг наемников, как пехоты, так и ведьм. А сколько денег было потрачено на вооружение и ополчение, сбор осадного снаряжения, подготовку припасов, как снеди, так и зелий, использовавшихся при осаде и исцелении раненых. И ладно бы еще это, черт с неудавшимся штурмом. Враг украл несколько их кораблей, наполненных грузами, а еще при помощи торговцев, посетивших Тотенков, полностью скомпрометировал Виденберг как торговый город обманутые вегенвагеной, которым говорили о блокаде Тетенкофа, посетив осажденный город и ознакомившись с более подходящими условиями, навряд ли вернутся к ним. И даже если вернутся, у нее не осталось армии. На пополнение и тренировку потерянных кадров уйдут года. Половина знати требует отомстить запавших матерей и сестер а другая же ждет смерти самой Виденберг, виня во всех неудачах свою правительницу. Вдобавок на горизонте замелькала перспектива столкнуться с грозными силами Гютенвальдов, что наверняка потребует для Тетенкова серьезных репараций, на которые у Матильды не хватит средств. Ей придется возмещать ущерб от родовых наделов и имений. При этом всем хорошо, если хранители северных порядков не потребуют голову, неудачливая Матильда. Дрожащей рукой правительница подняла кувшин и, разливая его содержимое, наполнила вином золотой кубок. В мыслях до сих пор витали воспоминания о той воительнице, лишь чудом сумевшей выжить при налете на лагерь северных плотоядниц. Она помнила ее окровавленное обглоданное лицо, взиявший белизной череп постоянно вываливающийся из глазницы глаз, который женщина, ловя грязной рукой, то и дело возвращала обратно, нагоняли на до настоящий ужас. Посыльная держалась лишь на дурман траве, блокирующей боль, и зелеисцеление, исцеления, способного излечить столь сильные раны. Зачем я только на это согласилась? Залпом осушив кубок и вновь до краев того наполнив, графиня от карты региона медленно перекочевала к своему ложу, возвышавшемуся над землей на добрый метр. До рассвета оставалось меньше пары часов. Женщина чувствовала, как накатывает усталость, как глаза под влиянием вина постепенно закрываются. Вот уже больше года правительница не могла уснуть на трезвую. Зависимость от вина ничем не отличается от той же зависимости от власти или золота. Толстая задница Матильды со скрипом плюхнулась на кровать, издавшая мерзкий треск. Щелчком пальцев она погасила магические светильники. Где-то за ее шатром бродили воительницы, трепля флаги и знамена. Гулял одинокий северный ветер, шумели ветвями высокие деревья. И средь всего этого обыденного и житейского лишь какой-то странный шорох привлек внимание графине. Не успевшись задремать, вернувшись в положение сидя, она в очередной расщелкнула пальцами, желая зажечь свет, но ничего не произошло щелчок. Затем еще один, еще. Магический камень, наверное, разрядился, подумала женщина, вставая из постели, желая лично разобраться с этой проблемой. Все же она не безрукая и в магии тоже кое-что понимает. Едва ее ноги коснулись земли, как по редким волоскам пробежал холодный и очень пугающий ветерок. Так кто-то, Галив зубы, приготовился напасть на нее из-под кровати. Отдернув от страха ногу, женщина выругалась. бояться монстров, прятавшихся в шкафу или где-либо еще в ее-то возрасте. Желая прогнать прочь все нетрезвые глупые старческие мысли, та встала на колено и с легкой нервозностью заглянула под кровать. Но, разумеется, там никого нет. Кряхтя и смеясь себя из старческого бреда, помогая руками поднять тяжеленную тушу, женщина, держась за подлокотник, встала и, вновь взглянув на болтавшийся рядом фонарь, ухлала. Перед ней снова стояла та посыльная. Один глаз все так же свисая, болтался на нервных окончаниях. Под плоти ползали личинки мух, а сама женщина единственным целым белым оком с презрением глядела на графиню. — Это ты со мной сделала, — прошептал живой мертвец, а следом, прежде чем Матильда успела вскрикнуть, нечто острое, пронзая заплывшую жиром плоть шеи, резким движением рассекло горло и остановилось лишь у позвоночника. Пальцы правительницы в ужасе забегали по шее, углубляясь в открытую рану, пытаясь найти хоть что-то, за что могли бы ухватиться. Кровь буйным потоком хлынула из пореза. Несколько секунд женщина в шоке пыталась сделать хоть что-то, а после, рухнув на колено, когда ее убийца вышел из тени и сел напротив с ужасом увидела красивое юношеское лицо с белоснежной зловещей улыбкой и каплями ее крови, стекавшими по его щекам. — Истетенкафа с любовью! — прошептал Глауд, а следом, положив руки на голову правительницы, мощным движением свернул той шею. Вслед за чем оторвавшаяся голова с огромными растопыренными глазами покатилась по красному ковру. Аккуратно положив тело на кровать, парень взглянул на стоявшую сбоку бьянку. В ее взоре читалось безразличие к происходящему, и лишь оторванная голова слегка смутила девушку. «Ты насытился?» — спросила ведьма. «Да», — ответил парень. Тогда уходим. Заклятие не вечно, да и к тому же скоро рассвет. Нужно убраться подальше, пока они не спохватились, — добавила та, вновь спрятав их под иллюзорным заклинанием.